Глава 33. Сознание возвращалось медленно, лениво. Голова болела так, словно огромный великан сдавил ее между своих мощных рук, и она вот-вот лопнет. Где-то в глубине пульсировала острая, как игла, боль и мешала сосредоточиться. Попытка открыть глаза ни к чему не привела. Я снова отключилась. Второй раз было легче, голова была более-менее ясная, боль чуть притупилась. Я попыталась пошевелиться, но мой затылок прострелило, к горлу подступила тошнота, и я оставила попытки подняться. Не знаю, сколько пролежала не двигаясь, селись услышать хоть что-то сквозь шум океана. В итоге, незаметно для себя, погрузилась в сон. Сон оказался лечебным. Осторожно шевельнув рукой, следом ногой, поменяла положение головы. Острой боли не было. С облегчением выдохнула. Приоткрыв один глаз, увидела над собой серое предрассветное небо, расчерченное полосами темных облаков. Где-то рядом горел костер, отбрасывая пляшущие тени на стволы деревьев. Щебет птиц, треск поленьев, тихие мужские голоса громким набатом звучали у меня в голове. А еще одна попытка пошевелиться привела к очередному приступу тошноты. «Очнулась, болезная!» Хриплый мужской голос удовлетворенно цокнул. «Выпей, а то не доедешь живой!» «Не надо, я сама!» — промычала, отталкивая руку с чашкой, из которой сейчас меня пытались напоить. «Сама!» «Ну, раз сама, держи!» — усмехнулся мужчина, впихнув чашку мне в руку. От расползающегося от нее тепла я поняла, что продрогла. Поставив чашку рядом, с трудом приподнялась. И только спустя минуту, отдышавшись после нового приступа тошноты, устроилась удобнее, откинувшись на какой-то мешок и прикрыла глаза. «Кто вы? И что вам от меня нужно?» Спросила, еле воручая языком, после того, как сделала пару глотков теплого отвара. Отравиться не боялась. Хотели бы, давно убили. «Говорливая какая!» — хмыкнул один из похитителей. От меня не укрылось, как мужчины быстро переглянулись. В их взглядах читалось удовлетворение. «Вы не ответили?» Напомнила я, выждав какое-то время. «Отвезем кому надо, монеты получим. А уж у него, спрашивай, зачем то ему?» Ответил тот, что бородатый. «Тебе до ветру надо? А то скажи, тебя проводят». Глумливо хихикнул лысый. «Ты что ли?» — уточнила, мысленно содрогаясь. «Могу и я, но трогать тебя запретили», — ответил все тот же Плешивый, подтвердив мои догадки. «Какой-то твари я нужна живой и, кажется, невредимой». «Есть тут одна, подсобит». «Одна?» — удивленно прохрипела. «Тогда пусть проводит». «Не думай, что поможет сбежать», — предупредил Бородатый. «Она тебя и привела. Десять минут даю, и двигаемся дальше. И так задержались, слишком твоя голова слабая». Ага, а у тебя пустая», — тихо буркнула сама себе под нос. «Не стоит злить похитителей». Все же я была не уверена, точно ли нужна заказчику невредимой. «Десять минут!» — напомнил Бородатый. Видно, он был здесь главным. «Синет, проводи до ветру!» «Синет?» — сиплым голосом повторила я, повернув голову туда, куда смотрел Бородатый. И тут же воспоминания хлынули на меня. Возвращение Анрея. Временная жена Ита, обида, злость, поездка в пустошь, экскурсия, встреча с выжившей, темное помещение, крик, звон оружия, удар. Лиам! прохрипела, прикрыв рот ладонью. Братик, Квин, идем. Ты! Воскликнула я, когда тихий голос Синет прервал поток бессвязных воспоминаний. «За что? Синет? Зачем?» «Куин, так будет лучше. Он тебя любит и всегда любил». Промямлила женщина, но, вскинув голову, зло сощурив глаза, жестко процедила сквозь зубы. «Анрей недостоин тебя и не любит». «И боги не даровали вам детей». «А кто любит? Кто?» Закричала, пытаясь подняться, но не вышла. «Уйди! Мне не нужна твоя помощь!» «Куин!» «Уберите ее! Сейчас!» Рявкнула, надрывая горло. «Мне не нужна помощь от предателя!» Синет, уйди!» Тихо произнес бородатый. «Не видишь? У нее истерика!» «У тебя истерика!» Снова рявкнула я. Сейчас мне было плевать на все. «Отвару подай! Не ты!» «Синет! Исчезни с глаз!» — крикнул бородатый. «А ты успокойся! Держи!» Залпом выпив все, что было в чашке, зло откинув ее от себя, с трудом поднялась. Постояла пару секунд, шатаясь от слабости и, чувствуя себя так, словно меня прокрутили в стиральной машинке. Стояла долго, пока перед глазами не перестали прыгать черные точки, и медленными шаркающими шажками, спотыкаясь, двинулась к ближайшему дереву. «Нет!» — крикнула, заметив подбегающую синет, чтобы подхватить падающую меня, когда меня повело в сторону. Уйди! Куин, мой племянник любит тебя. Он хороший мальчик, — воскликнула предательница. А Анры не смог сделать тебя счастливой. Ты развестись хотела, но никогда не выгонишь его из туата. А Грыди, ты будешь с ним счастлива. Он хороший, реак Дура, — проронила, пытаясь отдышаться от вновь нахлынувшей тошноты. Похоже, у меня сотрясение мозга. Кто меня ударил по голове?» «Ойнис», — с горечью в голосе пробормотала Синит. «Он не хотел сильно, но ты стала поворачиваться». «Лем?» «Не знаю», — понуро опустив голову, ответила женщина. «Уйди! Убью!» Слова вырвались с хрипом, но были правдой. «Уйди, Синит!» Грозно рыкнул бородатый, а я продолжила свой неблизкий путь к дереву. Выделенные десять минут давно прошли, но ни бородатый, ни плешивый не окликали меня. Я же, обняв дерево, уткнувшись лбом в его шершавый ствол, тяжело дыша, шептала. «Одна. Я одна и должна выжить». Интерлюдия Каменная пустошь. И синет, значит, с ними заодно? Рявкнул я от бессилия, стукнув по столу. А вы куда смотрели? Вам приказано было сопровождать ее везде? Рек. Склонив голову, проговорили двое охранников, оставшихся в живых. Готовы понести наказание? Кахир! Как среди охраны Квин оказались предатели? «Анрей, они же с самого начала с нами!» — потрясенно пробормотал танист не переставая корить себя за случившееся. «Нам необходимо выяснить, кто отдал приказ. Тащите Ойниса!» Через мгновение предатель стоял передо мной. В его глазах застыли презрение и страх, но головы он не склонил. «Кому везут Квин?» «Ты скоро сдохнешь!» — сплюнул Ойнис и тут же закашлялся, получив поддых от Кахира. «Куда везут Квин?» Чеканя каждое слово вновь спросил я. «Грэди!» «Кто еще в туате остался?» Приступил к допросу Кахир. После моего приезда в долину я ни одной ночи и дня не спал. Как только объявил Иту своей временной женой, шпионы Регов повылазили. Их ловили у двери комнаты Квин, вылавливали по дороге в стекольную мастерскую. У всех одна цель — вывести Квин из долины. И только на синет я не подумал, а предатель оказался. Слишком близко к жене. Кто такая Ита? прохрипел Лиам, молча наблюдая со стороны за допросом. Парнишка храбро сражался, но наемников было слишком много, а мы не успели. Очень своевременно бросился под ноги мальчишка. Дочь Тирса! С горькой усмешкой ответил я и, чуть промолчав, продолжил. С тех пор, как Квин нашла долину, желающих похитить ее? и убить меня прибавилось. Никому не нужна Квин, только ее земли. Убить меня не удалось, но можно выкрасть Квин, вынудить развестись и по наследству забрать земли. Силой напасть на защищенную долину сложно, но и это собирались сделать жадные до чужого реги В последнюю мою поездку в ту дуйбни Я и несколько реагов решили, что пора объединить наши туаты, обезопасить себя и остальных жителей острова, прекратить эту бойню. Вдобавок поступили сведения, что норманы собираются напасть и захватить наш остров. «Все равно не понимаю, зачем ты сделал Иту своей женой!» рявкнула Лиам, пнув стул, на котором я сидел. Кахир давно увел Ойниса в соседнюю комнату, и оттуда изредка доносились стоны. «Грядет война, а нам нужны союзники. Этим Тирс и занимался от моего имени. Но не всем это нравилось. Укрепление туатов некоторым регам пришлось не по вкусу. Вот один из них и потребовал Иту, единственную и любимую дочь, себе женой в обмен на свою поддержку». Лишаться его помощи нельзя, он слишком большой и имеет влияние. Выход был один — взять ее себе временной. Девушка знала, что как только закончится все, она станет свободна. «Почему не предупредил Квин? Она плакала!» «Не успел! Я не успел! Нас преследовали, и это оставить в пустоши нельзя!» хотел устроить девушку в замке и предупредить квин а потом объявить для всех чтобы зашевелились шпионы пора зачистить туат от крыс кахир сообщил квин нет в замке но кто то ей быстро донес что я вернулся я не успел ты дурак ты знаешь что она дитя потеряла когда Мэй втонула? рыдая прокричала лиам А я потрясенно уставился на парнишку, на зашедшего Кахира, который услышал наш крик, чувствуя, что внутри меня все умирало. Я понял, что это конец. «Я кретин, да? Лем? Кахир?» Сипла простонал, зарывшись волосы руками. «Она не простит меня, не простит!» я столько раз ей говорил что мне не важен наследник только квин моя жизнь а сам в тот момент мне только это пришло в голову слишком часто на встрече меня этим поприкали реги недовольные моим решением не знаю анрей честно ответил кахир и отвел глаза найди ее прошептал лем Дорога в неизвестность. В течение долгих унылых часов пути и нескончаемой тряски по ухабистой дороге я, закрыв глаза, боролась с тошнотой и одновременно старалась ни о чем не думать. «Ты опять есть отказываешься?» — недовольно заворчал бородатый, подавая миску с похлебкой, от запаха которой меня снова замутило. «Угу», — кивнула, отворачиваясь. Нет, есть я буду. Мне понадобятся силы, но не сейчас. Сейчас мне необходимо восстановиться. Отряска этому мешала. Сделать пару дней отдыха мои похитители опасались. Торопливо заметая следы, они спешили уйти подальше от моего туатамиды. Спустя несколько дней в дороге я, поразмыслив, успокоилась и все же надеялась, что Лем и охрана остались живы а кахир и силан обязательно отправятся на мои поиски а мужа я старалась не думать горькая обида продолжала грызть меня изнутри ты ослабнешь вновь принялся взывать к моему разуму бородатый не заставляй меня силком тебя кормить если бы не удар по голове я бы ела сейчас меня тошнит от одного запаха еды — процедила я. — Хлеб дай, и хватит. — На, сейчас отвар принесу. Буркнул недовольно мужчина. — И в чем душа держится? На самом деле мне еще повезло. Наемников оказалось гораздо больше, чем два. На опушке леса нас ожидало около ста суровых мужчин. Они быстро свернули лагерь, постаравшись разместить меня максимально удобно в повозке и тут же двинулись. Главным среди них был Бородатый. Он-то и приносил мне еду, отвар и спрашивал о моем самочувствии. Синет пару раз прорывалась ко мне, но была послана мной и с видом побитой собаки возвращалась к себе. Она, конечно, пыталась поговорить и не один раз, но я услышала для себя достаточно. Грейди, ее племянник», всем сердцем любимой и воспитанный обеими сестрицами в ленивого, трусливого человека, который привык ни в чем себе не отказывать. Свою тетку Синит, Ойниса и Кайлу он отправил с Анреем, чтобы те сначала указали путь, куда ушел обоз, а потом оставил их следить за Анреем и мной. Каждому поручил особое задание. «Кайле, стать временной женой и отвадить меня от Анрея. Синет — присматривать за мной. Ну а Ойнес все докладывал. Попытки убить Анрея ни к чему не привели. И на какой-то период грэди затаился и даже наемников отправил за мной. Но я вовремя укрылась в долине. Предателям ничего не оставалось, как разделиться. Кайла решила дождаться Анрея и указаний Грэди. Ну а Синит и Ойнис отправились за мной присматривать. Новое задание — выкрасть меня из долины — пришло за неделю до возвращения Анрея. Бедная Синит и Ойнис голову сломали, как это сделать. А тут такой подарок. Сама, можно сказать, пришла. Бить сильно не хотели. Увидели Анрея в пустоши, испугались, поспешили. И что самое интересное синец считает, что сделала это из любви ко мне и племяннику. Уверена, что только вместе мы можем быть счастливы. Анрей для нее саму зло воплоти. именно он виновен во всех бедах Грэди. А еще его мать, которой все богатства доставались от реага Лоркана. От матери Анрея две сестрицы избавились, медленно травили. А потом и от Анрея отправив того на воспитание. Но мальчишка посмел выжить, забрать себе людей, временную жену, то есть меня, еще и разбогатеть. А должно все принадлежать племяннику, туат, ткани, бумага, стекло, золото. Узнав обо всем из причитаний явно невменяемой женщины, как я могла не заметить этого? Я послала ее далеко, и предупредила Бородатого, что еще хоть один шаг в мою сторону, хоть одно слово, и я ее точно убью. Мужик оказался понятливым и, на удивление, спокойным, хотя, может, получил четкие указания. И на меня на протяжении всей дороги даже не взглянул никто. Да ей и не наглела. Указания указаниями, но можно и выпросить. Поэтому я готовилась к встрече, репетировала речь, взгляд и составляла план побега на случай неудачных переговоров. Если что, Дара поможет. По дороге сбежать не вышло бы. Я даже не пыталась этого сделать, была еще слишком слаба. А от резких движений голова до сих пор кружилась и тошнила. «Прибудем скоро», — оповестил Бородатый, подавая мне миску с кашей. «И это... Будь с ним осторожна». «Спасибо», — хмыкнула, умиляясь заботливости похитителя. За время трехнедельного пути мы даже подружились. Я вечерами рассказывала сказки, научила их делать горячие бутерброды. А наемники для меня рвали по дороге ягоды и передавали их через Бородатова. Кстати, его имя — Ламонт, чтущий законы. Поэтому мне и не удалось его подкупить. Необычный наемник со странным понятием чести. Квин, мы как прибудем и передадим тебя Риагу, наш договор закончится», — проронил мужчина, спешно покидая меня. «Ламонт, а ты точно меня везешь к Риагу Гредди? Я не узнаю эту дорогу». Сделала вид, что не расслышала брошенные фразы, но запомнила. «Мы ехали не в туат, Гредди». С усмешкой ответил, развернувшись ко мне лицом. «Он нас встретит раньше». «Ясно. И далее ты не последуешь». «Нет. Если не будет других договоров», — сощурив глаза, прошептал Ламонт. «Слову поверишь?» «Твоему?» «Да».